Глава 30. Лето выдалось долгим и жарким. Осталась позади луна ворона, пролетела луна дельфина и перевалила за середину луна краба. Наступило 16 число, интертриментудис или мусорный день, праздник, которому многие приурочивают генеральную уборку, избавляются от хлама, выкидывают ненужные вещи и просто драет все до блеска. «Надо было попросить астридианцев остаться на интертриментудис», – бурчала Ладжа, выбивая ковер. «Они бы тут уже все подчистили». «Да хватит ворчать», – укоряла ее Майна. «Мои сапфиры!» – скрипнула зубами демониция. Две луны прошло, а она все злилась, вспоминая о микробах-мародерах. Нет, она понимала, что эта наноцивилизация считала свои действия не кражей, а просто разработкой полезных ископаемых. Для них все предметы гигантов настолько огромные, что вряд ли им было известно, где ценности, а где мусор. Ну и возможно у них не было выбора. Возможно для их технологий требовались именно корунт и кристаллический углерод. Все возможно. Но это не мешало Ладжа жалеть, что она не утопила всех до единого. Дом, как обычно, генералил Енот, а майны Ладжа трудились снаружи. Ладжа взяла на себя чистку пруда. Майна уборку в конюшне. Еще оставалось сауна, коретник големник, коровник, сарай, покос, бурьяна и самая, пожалуй, неприятная часть. «Птичник!» – произнес Майна вслух. «Птичник!» – кивнула Лакджа. Астрит играла совсем рядом в саду камней, взгляды родителей скрестились на ней, и Лакджа задумчиво сказала. «Знаешь, не каждому можно позволить убираться в птичнике» только и избранным согласился майна я глава семьи поэтому это буду делать я но уж нет возмутилась ладжа я ведь хозяйка это буду делать я это может делать только лучший заспорил майна я волшебник и у меня премия бриара так что а я зато высший демон так что я я я тоже высший демон подбежала астрид выше выше выше дайте мне нет Астрид, ты такого еще не заслуживаешь «Сказал Ладжа, ты еще маленькая!» «Я уже большая, я хорошая девочка, я заслужила!» Родители переглянулись с сомнением. Папа покачал головой, мама поджала губы, а Астрид, а Астрид с надеждой переминалась с ноги на ногу. Наконец папа вздохнул и неохотно сказал, «Ну хорошо, мы тебе позволим». Астрид радостно схватила метелку, совок и ведро и убежала, пока родители с трудом сдерживали смех». Хотя Майна стала чуточку стыдно. Жена все-таки заразила его демоническим коварством и подлостью. Но Астрид искренне радовалась. Довольная, что ей доверили такую ответственную работу, она встала на пороге птичника и стукнула метелкой об пол. Куры, как по команде, прекратили кудахтать и с подозрением уставились на маленького демоненка. Особенно петух, которого мама звала Роландом. Он был истинным невыносимым деревенским петухом, из тех, что почитает весь двор своей собственностью и терпеть не могут детей. Вообще-то они терпеть не могут всех, но взрослые гораздо больше и сильнее, так что на них нападать опасно. Словом, это был один из тех петухов, о котором деревенские жители любят вспоминать. Да, когда я был маленьким, он все время бегал за мной и клевал, а потом дедушка увидел это, взял топор, и это был самый вкусный суп. В моей жизни. Но Астрид не нуждалась ни в чьей помощи и защите. Она сама пошла в наступление. Я буду здесь убирать, заявила она, выпуская коготки. А ты сиди смирно, а то я люблю курочку. Мама мне объяснила, почему вы должны иногда умирать. Петух втянул голову в плечи и забился в угол. Он не понял слов, но понял интонацию. Да, в птичнике давно следовало убраться. Астрид развела в ведре мыло, вооружилась совком и принялась выметать наружу помет. Она никогда раньше не делала этого в одиночку, но была полна энтузиазма. Любой, даже самый низменный процесс можно превратить в подвиг. Всего несколько дней назад мама читала Астрид о приключениях Геракла, и среди его подвигов была уборка конюшен. Мама еще тогда объяснила, что наведение чистоты... Тоже великое деяние, за которое тебя будут восхвалять и даже не исключено поставят памятник. Астрид очень хотела, чтобы ей однажды поставили памятник. «Любая работа может быть подвигом», – провозгласила она, сверкая блестящими зубами. «Да, я убираю куриные каки, но я делаю это так, что вселенная смотрит на меня с восхищением. Всесущая девица-блистательный Астрид, ее искусству владения совком». «Воистину, бесподобно, я сейчас кинула эту каку через порог». Спустя некоторое время, правда, запал поисяк, и астрид вспомнила, что Геракл тоже заленился убираться вручную и просто вымыл конюшни дочисто, запругив реку. Она задумалась, как бы и устроить наводнение, однако она ведь уже затопила целую цивилизацию, так что опыт есть. Вспомнив об астридианцах, девочка загрустила. Прошло почти две луны с тех пор, как те улетели, Исчезли в, неизвестном направлении, бросили свой... Исчезли в неизвестном направлении, бросили свою богиню. Астрид радовалась, что они стали такими кудесными и больше не нуждаются в заботе, но все равно по ним скучала. За ними было ужасно интересно наблюдать, а иногда экспериментировать. За эти две луны Астрид пыталась найти другие объекты для научных исследований, но муравьи, лягушки и куры в подметке не годились астридианцам а трогать волосню мама запрещала. Астрид пыталась дрессировать снежка, но вскоре с возмущением поняла, что это он ее дрессирует. Правда, в последнее время довольно интересной стала Вероника. Ей был уже годик и пять лун, она сама повсюду бегала, строила башенки из кубиков и палочки-копировалочки, знала много слов и легко запоминала новые. «Астить!» – донеслось снаружи. «Астить!» Астрид окинула взором проделанную работу – «Что ж, она неплохо потрудилась. Ну да, нужно еще кое-что доделать, кое-что дочистить, но этим пусть занимаются уже другие, а она на сегодня закончила». «Да ты ж ничего не сделала», – раздраженно сказал енот, вставая на пороге. «Она на сегодня закончила». Гордо вскинув подбородок, Астрид передала еноту ведро с совком и вышла к зовущей ее Веронике. Имя сестры та выучила совсем недавно – Астрид немного уязвляла, что малявка уже полгода, как уверенно лапочет мама, папа, а вот Астрид вплоть до прошлой луны называла просто «бе». Сама Астрид в ее возрасте говорила лучше, она точно знала. Что это было за «бе»? Это даже не слово. «Пойдем, Вероника», — сказала она, беря сестру за руку, — «будем учить тебя делать штуку». «Нет», — отказалась сестра, — «идем кусить», — и повела Астрид за собой. Вероника жила по режиму, она росла аккуратной и пунктуальной девочкой, вовремя ложилась спать и не опаздывала к столу. Почти все остальные члены семьи такой пунктуальностью не отличались. Перекусывали, когда чем придется, и Веронику это раздражало. Даже мама кормила ее не по часам, а по требованию, но требовала Вероника по часам. И раньше это было проблемой только мамы и Вероники, но когда малышка полностью перешла на твердую пищу, то стала есть за общим столом и сердиться, если присутствовали не все. Она уже научилась самостоятельно подниматься по лестнице, толкаться всем телом в дверь кабинета и вести папу кушать. Теперь она научилась находить и астрид. «Кусить? Астить?» – объяснила она по дороге. «Да, я знаю, я без тебя справлюсь», – довольно отвечала старшая сестра. «Нет». По дороге они встретили папу, который сидел на веранде с газетой и трубкой – Каждое утро в почтовом ящике материализовался вестник, новостной листок мистерии, а через три дня он бесследно растворялся, так что папа никогда не пропускал ежедневное чтение. «Папа, кусять! взяла за руку его Вероника. «Угу!» – кивнул тот, читая на ходу. Енот сегодня целиком посвятил себе уборке, так что обед приготовила мама. Потушила говядину с овощами, а сред больше нравилось жареное мясо, Но Веронике такое пока нельзя, и мама ленится готовить отдельно. «Готовить отдельно?» – возмутилась мама, когда Астрид высказала свое недовольство вслух. «В начале жизни я жила в лесу, ела сырое мясо». «А это вкусно?» – заинтересовалась Астрид. «Ей никогда не давали сырого мяса». «Нет, там ни соли, ни специй, ни соусов», – перечисляла Ладжа с лопаточкой в руке. «Хотя одна специя там была, но жрать ее сырой...» Это как желчный пузырь сожрать. Для людей, кстати, смертельно опасно. Да ну, правда, что ли?» – хмыкнул Майна, не отрываясь от газеты. Закончив есть и топив какао, Вероника кульком сползла со своего стульчика и деловито затопала в гостиную. После обеденное время она посвящала творчеству, строила башенки, лепила из пластилина, рисовала каляки-маляки. Астрид, посмотрев, как сестра покрывает бумагу узорами, захотела тоже и сбегала за красками. Цветные карандаши – это для мелюзги, вроде Вероники, а Астрид уже большая, так что будет рисовать акварелью. Она брызнула на бумагу водой, смочила кисточку, обмакнула ее в желтый и размашисто нарисовала кружок. Это будет солнце. Вероника сразу заинтересовалась. Она забыла про карандаши, подошла к сестре. Пару минут смотрела, как то рисует голубое небо, и, наконец, попросила. «Дяй!» «Нет, это мне подарили», – отказала Астрид. Вероника вздохнула и уселась рядом. Некоторое время она терпеливо смотрела, а потом повторила. «Дяй!» «Нет!» «Дяй!» «У тебя есть карандаши, ты вся измажешься, как я!» Вероника завитливо закусила губу. Она хотела быть как Астрид. Рисовать красками, измазаться красками. Она шумно засопела, а потом схватила палетку с кисточкой и бросилась бежать. Астрид такого не ожидала и поначалу опешила, но потом решила, что драться с настолько более слабым противником ниже ее достоинства и стала спокойно смотреть, как Вероника разрисовывает пол, стены, енота. И Халайнин возмущенно заверещал. На его гневные мысли явилась мама. Она похвалила картинку Астрид, но краски у Вероники отняла и унесла. «Получите, когда научитесь себя вести», – сказала она. Астрид уселась на диван и продолжила спокойно смотреть. Когда Вероника снова принялась рисовать, она только хмыкнула. «Опять штука!» «Эксперимент идет по плану!» «Мам!» – крикнула она все же. Вернувшаяся мама недоуменно уставилась на краски в руках Вероники – Она только что заперла их в письменном столе. «Как?» – прищурилась Ладжа. «Штука!» – пожал плечами Астрид. В другое время мама стала бы выяснять, но сейчас она торопилась. Их с папой пригласили к соседям на фуршет. Несколько дней назад домой вернулся Гетцар Гельвени, хозяин усадьбы, что к востоку от Дегати. В прошлую луну он наконец-то закончил магистратуру и теперь, кажется, собирался жить в фамильной усадьбе постоянно. И приехал он не один, а с невестой и лучшим другом, которого пригласил погостить до конца каникул. Причем невеста его хоть и из старой волшебной семьи, но абсолютно немогущая. Что же до лучшего друга, то он чародей не из последних преподает в клеверном ансамбле, но при этом ботвинник. Хорошо, что усадьба Гельвини не владеет, а только гостит. Иначе скандалиоз был бы на всю Радужную бухту. Эльфа среди соседей они еще кое-как терпят, Нож ботвинника, свинолюда, еще хуже были бы разве что гоблины. Ладжа представила возмущение всех этих стариков с древними фамилиями, и ей стало смешно. «Мы на пару часиков», — сказала она, надевая мантилью, — «пригляди за сестрой». «Ладно», — сказала Вероника, беря Астрид за руку, — «пидем». Астрид нахмурилась. Мама же ее попросила. «Ее же? Точно ее?» Сначала Астрид еще порисовала с Вероникой, но краски быстро кончились, а инот стал совсем злым. Астрид не понимала, почему, ведь она все исправила. Они, конечно, немного испортили занавески, но Астрид же потом вырезала все испачканные места ножницами, так что осталось только чистое, а стены и Веронику отмыть нетрудно. Потом они смотрели дальнозеркало, но слово «волшебства» уже закончилось – а по другим номерам ничего хорошего не показывали. Астрид минут пять читала афишу, которую всегда печатали на задней странице папинной газеты, но там были только скучные зеркала лекции, театральные представления и одионские споры, а гладиаторские бои с остальной арены будут вечером, и папа все равно не разрешит их смотреть, потому что там кровище, и детям это нельзя, а папе можно. Потом они поиграли в кукольное чаепитие. Астрид вынесла на террасу свой набор посуды, рассадила вокруг всех принцесс-волшебниц и Веронику и принялась вести такие же степенные беседы, которые всегда ведет тетя Леонет Куалли, когда приходит к маме в гости. Вероника и куклы внимательно слушали и пытались пить из чашек, но там было пусто, потому что сама Астрид заваривать чай еще не умела, а енот почему-то помогать не захотел. Потом Астрид стало скучно – Она чувствовала, что начинает вырастать из кукольного чаепития. Она бы поиграла в ложь, прятки или огробек, но не с кем. Потому что мамы и папы нет, а Вероника до спортивных игр еще не доросла. Была бы здесь пырялка, они бы вместе придумали что-нибудь интересное. Но пырялки нет. Есть только Вероника, а Вероника глупая, хотя и умеет делать штуку. Но штука тоже перестала быть интересной, потому что ничего нового – И Астрид решила придумать что-нибудь новое. «Давай займемся запрещенными вещами», – предложила она. «Я!» – без споров согласилась Вероника. «Мы – отличная команда. Пошли в садик булыганов». Ни Астрид, ни папа, ни фамильяры, ни вообще никто не понимал, с зачем мама сделала рядом с прудом эту штуку. Раз в день она уходила сюда, усаживалась в центре и полчасика просто сидела – Иногда при этом читала книгу, иногда дремала, но чаще просто смотрела куда-то. В остальное время сад камней никак не использовался, и потому Астрид часто в нем играла. Мама, правда, ругалась, когда она забывала убирать игрушки или рыла ямки. Говорила, что это не песочница, песочница в другом месте. Но зачем Астрид какая-то глупая песочница, когда есть сад камней? «Будем строить», – сказала она Веронике. «Я!» – с энтузиазмом ответила сестра, размахивая совочком. Вероника любила строить. Она сразу принялась собирать гальку, камушки, камни, булыжники. С булыжниками не получалось. Она еще маленькая и слабенькая. «Давай строить замок!» «Нет!» «Дворец!» «Нет!» «Храм!» «Нет!» «Зиккерат!» «Зуккат!» – обрадовалась Вероника. «Что такое Зиккерат?» – Астрид узнала на днях. Это такой здоровенный храм в виде пирамидки или еще чего такого, и там проводят свои гнусные ритуалы, некроманты мертвой земли. Ей мама рассказала: ее один такой некромант призвал и заставлял служить. Но это было давно, еще до Астрид. Мама сказала, что мертвецы это ничего. Они хоть и плохо пахнут, но вообще такие же люди, только дисциплинированные или наоборот кровожадные. Но если они служат некроманту, то дисциплинированные, скучно, лучше армия кровожадных упырей, это кудесно, их всех можно победить, и тогда Астрид будут подбрасывать воздух и обожать. Зукат, пробахтела Вероника, пытаясь оторвать от земли булыжник, она уже два раза падала на попу, но не сдавалась. Нет, надо кладку делать, сказала Астрид, это красиво, и они сделали кладку из камушков, кубиков и палочки-копировалочки, Астрит водрузила на верхушку изъеденный сапфир из маминого ожерелья. Он остался один и выглядел совсем уродливым, так что мама отдала его детям играть. Но ничего, на солнышке он красиво сверкает, пусть и как битая стекляшка. Зуккат! Подняла лопаточку Вероника. Да, Зукерат. Демик Зукат, будем емзить. В Зукирадах не живут, в Зукирадах колдует и призывает демонов. «Лядно!» «Давай проводить кровавые ритуалы. Я дохлую жабу видела. Ща принесу!» Она сбегала за ворота и принесла на палке раздавленный труп. Жаба выглядела в самый раз для жертвоприношения. «Давай принесем ее в жертву и кого-нибудь вызовем», сказала Астрид, плюхнув жабу перед Зукерадом. «Мама!» – обрадовалась Вероника, втыкая в жабу стальное перо. «Нет, маму нельзя! Дура, мама нас напорит!» «Камозя!» Да кого хочешь. Кохотись. Какого-нибудь демона через Зукерат. Зукат маленька справедливо заметила Вероника. Тогда вызовем маленького демона. Маленького, но великого. Дя! Призываем демона, воскликнула Астрид. Маленького, но не жалкого. Победителя армии и дарителя кукол. Пизеваю демона, послушно повторила Вероника. Манька Бойсева! И тут Астрид вздрогнула. После слов Вероники Зукерат выпустил облако дыма. Все вокруг почернело, а из тьмы донесся грохочущий рев. Кто призвал величайшего господина? Какое-то время царила тишина. Оглушительная. Бьющая по ушам тишина. Облако дыма неспеша рассеивалось, обнажая испещренный кратерами сад, камней и пожухлую траву вокруг. Кусты сирени увяли, любовно выращенные ладжой пионы и розы сгнили. И обомлевшая Астрид разинула рот и машинально произнесла «Привет, фурун «Привет, Астрид!» Так машинально ответил демон-младенец. Он сидел на зекурате из кубиков и камушков. От него так сшибало демонической аурой, что у Астрид засвербела в носу. Вероника изумленно хлопала глазками. А Фурундорог раздраженно осмотрелся и спросил. «Ну и где ваш отец?» «В гостях», – рассеянно ответила Астрид. «А мы не, не специально, мы не знали». «Что?» Не понял фурундорог. «Где маг, который меня призвал?» Астрид скосила взгляд на Веронику. «Это что, ее штука?» «Так, а это мое подношение?» Уставился теперь на них фурундорог. «Два вкусных ребенка. Очень приятно!» «Вот!» – подтолкнула к нему палочкой жабу Вероника. Кусей! Жаба взлетела в воздух, Фурундорог смотрел на нее, не понимая, что вообще происходит. Потом он втянул подношение в пасть и опустил взгляд к Зикурату. Он не видел и не чувствовал вокруг никаких магов. Здесь не было полноценного круга или чего-то ультимативного, вроде черного Криобала. «Что случилось?» – слегка даже растерянно спросил он. «Вы, дети, не брали каких-нибудь книжек, страничек или артефактов?» «Есть палочка-копировалочка», – поспешила сказать Астрид. «Может, она...» «Мне специально...» «Прости». «То есть это все-таки вы меня вызвали?» Все еще не мог поверить Фурундарок. «Вот этим?» «Нет, этого не может быть!» «Как унизительно!» «Никогда в жизни меня так не оскорбляли!» — Зукат! — объяснила Вероника. — Маенька, Демон! Бух! маленька". Фурундорог немного раздулся от злости. С трудом сдерживаясь, он процедил. — Маленькая дрянь! Я тебя сейчас сожру! — он раскрыл рот. Астрид заорала. Вероника засмеялась. В пасть Дима лорда полетели камни, песок, пожухлая трава. Но только не Вероника. Она сидела, как приклеенная, а Астрид спряталась за нее. «Так, подожди!» – закрыл рот фурундарок. «Ты же... А, суть древнейшего, я же поклялся!» Величайший господин припомнил обещание, что так неосторожно дал день рождения этой засранки. Пожалуй, оно было необдуманным, но он не мог предположить, что встретит ее хотя бы еще когда-нибудь. «Я не могу поверить!» – сказал он, взмывая воздух. «Я? Как это у вас вышло?» «Да я сейчас все тут сожру! И всех! Астрид, отпусти сестру! Я тебя сейчас съем!» «Ты мой дядя, не ешь меня!» – взмолилась Астрид. «Мама, «Мам, мам, мам!» Фрундарок! раздался бешеный крик. «Ты совсем охерел?» Настрит на рухнула жуткая крылатая тварь, но Астрид при ее виде радостно завопила, потому что это была мама. С шипастой спины спрыгнул папа с токсином на плечах, а по тропинке мчался на бегу растущий тифон. «Ты не имеешь права!» – воскликнул папа, закрывая собой дочерей. «Это произвол!» «Отойди от моих детей!» – добавила Лакжа. «Я вызову кустодия на светоносных!» «Хоть лично Салару вызывай!» – огрызнулся Фурундорог. «Я тут не по своей воле! Меня призвали!» «Кто?» – повертел головой Дегати. Фурундорог почему-то промолчал и шумно засопел. Да мы не специально, подала голос Астрид. Мы играли. Дя, подтвердила Вероника, Зукат, Манька дядя. Майны и Ладжа тоже долго не могли поверить, что Дима призвали их маленькие дочки с помощью Зикурата из кубиков, и перетрусившая Астрид заявила, что она тут ни при чем, это все Вероника, ее штука, размазывая порожится слезы и прячась от фурунда рока за мамой. Она рассказала, как Вероника призывала ту погремушку, то совочек, то бутылочку, то краски. Задумчиво кивнула Ладжа. Перкеле, а ведь я черт, я ведь замечала. Просто я думала, что это ты ей приносила. Или еще кто-нибудь. Естественная магия, гордо кивнул Дегати. Это все мои гены. Естественная магия, хмыкнула Ладжа. Ты хочешь сказать, что для детеныша волшебника и демоницы нормально в ясельном возрасте призывать демолортов? Нет, медленно покачал головой Майна. Это никера ненормально. Вообще никера». Приступ отцовской гордости схлынул так же резко, как и явился. Дыгате вдруг накрыло осознание. Он уселся на ближайший камень и тяжело задышал. По спине потек холодный пот. Руки задрожали, в глазах заплескался ужас. Волшебник смотрел на свою полуторагодовалую дочь и на ее невинной фиалковой глазенке, а потом переводил взгляд на пышущего злобой Фурунда рока, который размышлял, что ему тут уничтожить и кого сожрать. Возможно, всех в Радужной бухте, а там посмотрим. Нет, Дегати предполагал, что у дочки могут появиться какие-то способности, а на полудемон... У нее вполне может быть врожденное волшебство, даже в младенчестве. Тут нет ничего особенного. Призыву погремушки и бутылочке он бы не удивился. Но призыв Дима Лорда в полтора года. Вряд ли такое случалось хоть раз за всю историю мистерии, да и всего Парифата. И Майна Дегати этот рекорд почему-то совсем не обрадовал. Супруга тем временем пыталась умилостивить своего девия. Фурундорок кипел от ярости, едва сдерживался, чтобы не разнести все по камешку, но все-таки сдерживался. Он, к счастью, всегда симпатизировал Ладже и та умела с ним ладить. "Фурундорок, ну не злись», – увещевала она, – «Вероника еще маленькая, она больше так не будет. Я ее сама накажу. Давай мы сделаем тебе нормальное приношение и расстанемся друзьями». «Все-таки пожертвуешь одной из дочерей?» хмыкнул Димолорд. или мужем нет курицу не возьму а гомункула?» с надеждой предложил дегати нет могу забрать фамилиара часть души волшебника тоже хлеб тифон сдавленно зарычал дегать обхватил его шею и быстро сказал на это я пойти не могу тогда форум дорог никто тут не хотел тебя оскорбить поспешила заверить ладжа Я не знаю, как дети это сделали, но мы все выяснили и их накажем. Неужели такой пустяк станет причиной ссоры? Ты же сам к нам заходил в гости без приглашения. Мы не жаловались, потому что всегда тебе рады. Может, просто Астрид соскучилась по дяде? Дядя Фурундорог, я скучала ужасно-преужасно! поддакнула Астрид. От этого Димолорд немного смягчился. Он поднялся в воздух, все еще сердито фыркнул и бросил. «Кислое молоко есть?» Фрундорок провел у них еще часок. Все сделали вид, что он просто заглянул в гости. Демалорд выпил всю простоквашу, съел сметану и вообще долго рылся в холодильном сундуке. «Сливки пойдут», – милостиво сказал он, листая свежий номер мистерийского вестника. Ладжа умело обращаться с Фрундороком. Она с неподдельным интересом расспросила его о хозяйстве, о последних паргоронских новостях, выслушала жалобы на ублюдка Кор который в очередной раз отказался помочь в борьбе с грибатикой этой колоссальной и намирной заразой. А когда фурундарок наконец улетучился, а переволновавшихся детей уложили спать, Ладжа потерла переносицу и сказала: Зиккурат из Кубиков! «Твой сад камней никак не мог?» «Сама понимаешь», – спросил Майна. «Где ты взяла эти камни?» «Это просто камни», – отмахнулась Ладжа. «И просто место для медитации. Там нет ничего особенного». «Значит, естественная магия», – вздохнул Майна. М да меня пугает наша дочь». «Что ты породила?» «Я?» – вскинула брови демоница. «А ты тут вообще ни при чем». «Я обычный человек», – пожал плечами Дегатти. «Обычный маг. В моем роду не было такой сильной естественной магии. И вообще никакой не было. У чистокровных людей ее не бывает, так что это с твоей стороны. Если бы она была чистокровным демоном, у нее была бы демоническая сила», – возразила Ладжа. «Без всякой естественной магии. Так что мы тут оба внесли в свой вклад». Они немного помолчали, Майна налил себе виски, а поймав взгляд ладжи, плеснул и ей. Вообще-то, я хотела сказать, что с виски тебе стоит завязать, но... Ладно, поболтал в ладони стопку демоница. Только сегодня. Ну и дрянь. Ты, помнится, даже водку глушила во время беременности. Ну, меня тянуло на всякое странное. А у тебя какие оправдания? У меня дочь дималорда вызвала. М да, веский довод. Солнце за окном садилось, в доме все еще стояла тяжелая аура Фурундарока, и сегодня или завтра наверняка явится с визитом волосной агент. Ладжава скурила благовоние и задумчиво произнесла. «Я не знаю, понятия не имею, из чего Мазакрес нас вылепила, помимо людей. Геном фархеримов – это смесь, коктейль всего подряд. Мы ведь искусственные демоны, первое поколение». Я понятия не имею, какой эффект это дает для моего потомства. Астрид родилась нормальной, заметил Майна. Она демоненок, конечно, но она нормальная для демоненка. В смысле для демоненка? Раздалось из-под стола. Ты почему не спишь? Одернула скатерть мама. Я не могу. Обхватила коленки девочка. Меня чуть дядя не сожрал. ладжа налила дочери сока. Перепугалась, конечно, она хоть и демон. Но совсем маленький демон. Ей даже шести нет». Вероника все время делала штуку. Снова начала рассказывать Астрид, попивая сок. «Я у нее забираю вещи, а она возвращает». «А нам ты почему не говорила?» – спросил папа. «Просто», – отвела взгляд Астрид. «Это наш с ней секрет был». Дегати допил виски и задумался. «Пока что это единичный случай». Они его чудом пережили, причем с другим Демолордом могло так и не повести, Но пока это единственный случай. Возможно, он больше не повторится. Возможно, в таком виде у Вероники просто пробудился ее дар. Очень-очень мощный дар. Такое бывает крайне редко, но бывает. Вон Хаштубал тоже в детстве нечаянно сжег гексагон. Вы представляете, насколько мощной должна быть вспышка, чтобы спалить правительственное здание волшебников так, чтобы те не успели ничего предпринять? Вот и Вероника чуть не устроила в Радужной бухте пятое вторжение. Научиться этому в таком возрасте она не могла, произнес Майна. Это невозможно, она даже говорит еще с трудом. Значит, это либо чужая сила, но ей не от кого было ее получить, либо невероятной мощности природный дар. Дикая волжба. Не думал, что такое увижу, тем более у дочери. Они еще долго обсуждали инцидент, решая зеркалить ли в кустадян или дилекторию, или вообще сразу локотели. в конце концов, решили немного обождать, не спускать с Вероники глаз и следить, как будут развиваться события. Когда солнце совсем зашло, Дегати поднялся в детскую. У Вероники еще несколько лун была собственная комната. Сейчас она сладко посапывала в кроватке и выглядела такой маленькой, такой беззащитной. Ни за что не скажешь, что пару часов назад призвал в этот мир одного из владык Паргарона. Папа подоткнул ей одеяльце и еще пару минут просто стоял и смотрел. Впервые он понял, что чувствовал его отец, когда обнаружил дар в своем сыне. «Да». Майна Дыгати был напуган и растерян, потому что сейчас он словно подошел к узкому мосту через пропасть, но на другой его стороне светилось что-то огромное и невероятное. Возможно, Вероника Дыгати затмит своего отца, возможно, она станет самой великой волшебницей в их роду, возможно, вся мистерия однажды будет ей гордиться. Если, конечно, Ее еще в детстве не сожрут демоны. Конец первого тома.